Ярослав Коваль. Магия спецназначения. Санкт-Петербург. Ленинградское издательство. 2008 год. Дорогие друзья! Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Город замер в страхе. На улицах и в переулках, и даже в домах воцарилась удивительная, непривычная, неестественная тишина. Даже машины редко проносились мимо окон, чаще стояли у обочины, во дворах, и часть их уже превратилась в лом со следами огня или чего-нибудь более экзотического на покореженном железе. Никто не протестовал, бог с ней, с машиной, жизнь бы сохранить. Но были и те, кто посматривал на улицу с насмешливой уверенностью в себе. Новые хозяева жизни, те, кто по воле случая в нынешних обстоятельствах обрели силу. Среди них попадались люди самые разные, но все они наслаждались новой, прежде им незнакомой, возможностью держать в руках чужие жизни. Правда, выйдя на улицу, притихали и они, ведь на каждого сильного мог всегда найтись тот, кто намного сильнее. У Эйва Шреддера с самого утра болела голова. Это явление распространенное особенно если вечерком нагрузиться хорошей порцией спиртного, а потом часть ночи провести в кресле. Мужчина на неприятные ощущения в висках не обращал ни малейшего внимания, только заварил кофе покрепче и попытался впихнуть в себя остатки недоеденной вчера огромной пиццы. Аппетит отсутствовал напрочь, но Эйв привык обязательно завтракать, от своих привычек обычно не отступал ни на шаг. Голова, впрочем, от этого не прошла. Рассеянно помассировав виски, он покосился на календарь, пришпиленный возле кухонного стола. Пятидневный отпуск подходил к своему завершению. Облегчения от отдыха он не испытывал. Да и самого-то отдыха почти не заметил. «Пять суток. Что это такое, если с самого начала принимаешься глушить коньяк?» эйф еще раз взглянул на календарь, потом на мобильный телефон, где отображалась дата, и убедился, что себя нужно срочно приводить в порядок. На следующий день надо уже представляться начальству. Мобильник он давно привык использовать только как календарь и часы. Сеть очень долго не работала, а теперь, когда постепенно начинала функционировать снова, отпугивали высокие цены на связь. И организация пока еще не приняла решение, нужно ли ей оплачивать счета всех своих офицеров и боевиков, или же только части их, Или это вовсе ни к чему? Шреддер умылся холодной водой из-под крана, та попахивала ржавчиной, и на самом краю сознания кратко мелькнула мысль «пора менять фильтры». Мелькнула и забылась. Он вгляделся в свою помятую физиономию, услужливо отображенную зеркалом, и подумал «плохо смотришься, Эйв». Пожалуй, отрицать это не имело смысла. Он уже настолько привык к имени, который сам придумал себе, всего-то года четыре назад, что даже в мыслях называл себя только так. В действительности он родился в России, и в паспорте его стояло имя Алексей, а в придачу самое что ни на есть русацкая фамилия. Мать родила его от некоего американца, с которым надеялась связать судьбу, но у нее ничего не получилось. В результате она так обозлилась на папашу своего единственного отпрыска, что отказывалась сообщать сыну даже фамилию родителя, только имя, кейф И когда пошла вся эта катавасия с городскими беспорядками, беспорядки происходили, конечно, и за пределами города, но тогда Эйв, он же Леша об этом не задумывался, в которых совершенно потеряли значение документы, Алексей назвался Эйвом, а фамилию подхватил первую попавшуюся, какая пришла ему в голову, и только потом узнал, что такое Шреддер, Но поразмыслив, решил ничего не менять, уже привык. Он был еще сравнительно молод, 23 года, но уже прошел хорошую жизненную школу. Трудно найти себя в обстановке всеобщей анархии, а он сумел. Нельзя сказать, был ли он счастлив. Те, кто воюет, никогда счастья не ведают, если они здоровы на голову. Просто Эйв чувствовал себя на своем месте и плыл по течению. Прежде... Он мечтал стать классным специалистом по части компьютеров и даже поступил в СПБ и ТМО, но не проучился и курса. В мире случилось нечто совершенно невообразимое, началось с малого, но покатилось от меньшего к большему, обрастая событиями и угрожающими подробностями. Сначала, собственно, никто ничего особенного не почувствовал, только вот у многих самых обычных людей внезапно появились необычные способности — Весьма разнообразные и совершенно необъяснимые. Потом процесс пошел по нарастающей, как бывает со снежным комом, порождающим лавину, и людей, способных на то, что нельзя объяснить с точки зрения рационального знания, стало появляться все больше. Потом особенности изменившейся энергетики мира почувствовали все, и уже нельзя было отрицать, что мир внезапно наполнился магией, хоть это, конечно, совершенно не укладывалось в рамки науки, Кто-то мог пользоваться новыми возможностями, кто-то нет. Но одаренные необычной силой вдруг обнаружили, что они находятся на особом положении. Для них теперь ничего не значили законы или власть тех, кто следил за исполнением этих законов. Конечно, встречались среди них люди, сами по себе считавшие нужным соблюдать чужие права, но в большинстве случаев все-таки происходило совсем иначе. Да что там говорить, такова уж человеческая натура, что, получив какое-то преимущество, счастливчик сразу норовит использовать его во всей полноте. И сила, конечно, не разбирала, кто умеет владеть собой, а кто склонен к психопатии и человека-ненавистничеству. Она слепо одаряла сверхъестественными возможностями всех, кто от природы имел к ней склонность. И в мире воцарилась анархия. Это тоже было объяснимо. Примечательно, что первыми оказались нейтрализованы те, кто по должности обязан контролировать работу государственной машины, чиновники. Они стали совершенно беззащитны перед ненавистью, которую испытывали к ним взыскующие их помощи сограждане. Проклятие, как выяснилось, так просто создавать и направлять. Люди гибли сотнями и тысячами. Любой, кого не возьми, за свою жизнь успевал обзавестись недругами и... И если теперь недруг получил возможность прибегнуть к каким-нибудь чарам, исход очевиден. Гибли и сами новоявленные чародеи в схватках за территорию влияния или просто так, в стычках с более сильным противником, пустели улицы городов, а в городах магазины. Горожане бежали в село, селяне в город, и те, и другие пытались спастись от новой напасти, забыв старую мудрость, там хорошо, где нас нет. А погибнуть запросно можно было в любом месте разумеется среди магов быстро нашлись те кто мечтал о власти стремился подгрести ее под себя были и те кому не нравилась вся эта ситуация они предпочли бы любой порядок только не анархию в числе одаренных магической силой оказался некий сравнительно молодой полковник фсб он решил что лучший враг хорошего и какими бы благими не являлись намерения магов возмечтавших о власти, их надо поприжать. И, что самое главное, необходимо любой ценой справиться с анархией, навести порядок и отработать закон с поправкой на новую ситуацию. Собирался ли он в будущем перекраивать мир по своему усмотрению? И представлял ли себе новое мироустройство, известно лишь ему самому? Во всяком случае, он взялся за наведение порядка при помощи тех сил, что этот порядок нарушили сил магии. У него нашлись последователи, в основном младшие офицеры из различных ведомств, или вовсе не из ведомств, или вовсе не офицеры. Полковник мигом нарек свое новорожденное предприятие ОСН, то есть организации специального назначения, захватил все, что смог захватить оружие, боеприпасы, технику, загородные военные базы, пару кварталов в городе, и приступил к серьезным полномасштабным действиям. Он оказался толков и опытен, все пошло как по маслу. И сперва с новоявленными магами оказалось нетрудно сладить. Они держались особняком друг от друга. Именно тогда ряды ОСН стали стремительно пополняться, потому что успех притягивает к себе людей. Многие под крылом организации надеялись найти спасение и защиту для себя и своих семей. И расчет был, в общем-то, верен. Так предприятие полковника обзавелось не только боевиками и магами, но и специалистами в других областях, техниками, программистами, кухарками, наконец. Правда, потом выяснилось, что чародеи тоже не собирались вечно оставаться индивидуалами. Как грибы стали возникать ордена и гильдии, и в воздухе запахло жареным. Драться стало труднее. Тогда глава ОСН понял, что одних только сверхъестественных способностей мало. «Надо иметь знания» чтобы развивать и более плодотворно использовать то, что само далось в руки. А для этого надо разрабатывать теорию магии и еще много что нужно. Требовались не только хорошие чародеи и боевики-суперы, подготовленные на уровне спецназа, появилась потребность и в других мастерах нового типа. О существовании ОСН маги-властолюбцы, конечно, быстро узнали. Как было ее не заметить? и теперь приготовились всеми силами отстаивать свое право и дальше творить, что в голову вбредет. Отдельные группы чародеев поспешно объединялись и вскоре осадили организацию, все вместе и всерьез. Видимо, они исходили из того, что сначала надо убрать самого сильного врага, а потом уже продолжать дележку. Эйф, пока не добился в организации серьезного положения, он являлся всего лишь координатором отделения группы из пяти человек, но и он чувствовал, что дело осложняется. Люди ОСН выбивались из сил, но кольцо врагов вокруг них постепенно сжималось. Надежда в скором времени распространить свое влияние на Европу лопнула мыльным пузырем. Сохранить бы собственные базы хотя бы в своей стране в одном из сражений за второстепенный объект Эйв положил всю свою команду. И произошло это пять дней назад. Он поерзал на мягком кухонном диванчике и откинулся на боковой валик. Уставился в потолок. Потолок был беленый, чистый-чистый, без потеков и пятен. Отличный сделали ремонт в доме, отданном под жилье личному составу ОСН. Таких домов насчитывалось шесть. Организация забрала себе целый небольшой квартал на набережной канала Грибоедова, там, где совсем недавно располагалась штаб-квартира отряда милиции особого назначения МВД. Эйф жил в солидной четырехкомнатной квартире, сейчас весьма пустынной и слишком большой для него одного. Раньше они расслаблялись здесь всей группой. Пять дней назад легли пятеро его лучших друзей, в том числе и Уида, в которой он испытывал не только дружеские чувства. Самое мерзкое, что в их гибели виноват он сам. Командир всегда виноват в гибели подчиненных, даже если его никто ни в чем не обвиняет — его никто не предъявил претензий, ирландец только покачал головой и укоризненно произнес, ну, Эйв, третья команда за год, вторая за полгода, правда, больше ничего не добавил. Шреддер мог бы возразить, что в самый первый раз командиром его еще никто не числил, и если есть виновник гибели команды, так это о недоброй памяти лекарь, который завел их в ловушку, где к тому же и накрылся первым вот тогда удалось вывести только двоих товарищей, но и они умерли от последствий одного из доставшихся на их долю магических ударов, чьих особенности они в то время еще не знали. Сам шредер уцелел по чистой случайности. Он мог бы добавить, что во второй раз еще не успел опериться в роли командира и сам отказывался принимать группу, но на тот момент не нашлось никого более подходящего для этой роли, его все-таки сделали координатором. Сам-то эйф Рассчитывал чуть позже отказаться в пользу более талантливого руководителя. Решил немного подождать, когда будет кому передать людей, не успел. Он еще мог бы напомнить, что последние схватки были очень тяжелыми, и в них легла отнюдь не только его команда. Но ничего этого он не стал говорить ирландцу, потому что и сам считал, он все равно виноват. И на этот раз особенно. Что тут еще скажешь? Настроение упало ниже плинтуса, а, что хуже всего, помимо мерзкого ощущения собственной слабости, подкрадывалась еще и злоба. Не то чтобы совсем уж беспричинная, объяснить ее происхождение было вполне возможно, если бы только захотелось над этим поразмыслить. Эйву не хотелось. Он просто испытывал сильное желание кого-нибудь убить прямо сейчас. Или хотя бы кому-нибудь качественно начистить физиономию». В таких случаях лучше всего сходить в тренажерный зал, там, если от нагрузки жажда убийства не пропадет, есть отличная боксерская груша и даже тренировочный голем, недавно сконструированный варлоком. Или можно закатиться в ближайший, стабильно работающий под защитой ОСН магазинчик и купить еще коньяка. Завтра спиртного уже будет нельзя. В любом случае, надо выбираться из дома». Он не без усилия поднялся с диванчика и пошел в коридор за курткой. На улице было свежо и слегка подмораживало. Все-таки середина октября. Набережная казалась пустой. Даже охрана убралась внутрь, в здание. И правильно, что им торчать снаружи? Вокруг трех жилых домов ОСН развешена густая сеть следящих и защитных заклинаний. Когда они заверещат, тогда ребята и повыскакивают из-под крыши на холод, да еще поднимут тревогу. У самого парапета притулились три автомобиля. Кому-то из парней, служащих в организации, похоже, приехали гости. Но больше вокруг автомобилей не наблюдалось, и неудивительно. Машины сотрудников сейчас стояли либо в подземном паркинге, либо на автостоянке, оборудованной в доме неподалеку. Вдоль набережной их оставляли, когда поджимало время, предстояла внеплановая операция или тревога, к примеру. Свежий ветерок катился по каналу, морщи текучую воду, и, подставив ему лицо, эйф глубоко вздохнул, расправив плечи. По набережной мимо первого из трех жилых зданий ОСН медленно шла девушка в черном. Ветер, приятно освежавший Эйва, похоже, ей не слишком нравился, потому что она зябко ежилась, кутаясь в свою тонкую курточку, и прятала ладони в рукава, и даже слегка пошатывалась, словно порывы были настолько сильны, что могли и с ног сбить. Мужчина, задержавшийся у тяжелой металлической двери, лишь скользнул по ней взглядом, следуя привычке все замечать. Местные жители редко гуляли возле этих домов, а обитатели других районов города вообще появлялись здесь, только в виде исключения. От своих домов без необходимости горожане старались не удаляться. Эйф, пожалуй, и не посмотрел бы на девицу во второй раз, тем более что опасность она вряд ли представляла, Но тут его внимание привлек высокий парень, вывернувший из-за угла с улицы и пристроившийся ей вслед. Он, в отличие от девушки, шел быстро, а, увидев ее вообще, рванул. За ним показались еще двое. Они тоже вывернули из-за угла и тоже бегом. Девица в черном, должно быть, услышала шаги, потому что обернулась и припустила по набережной прочь от преследователей. Бежала она медленно и неловко. Парни догнали девицу в десятки шагов от того места, где стоял эйф Тот, что догонял первым, налетел на нее, толкнул в спину, а второй, подскочив, пнул ее ногой в бок правда, не со всей силы. Продолжение эйф ждать не стал. Он преодолел расстояние в десяток шагов парой хороших прыжков. Здоровяк, попавшийся ему под руку, буквально отлетел от своей жертвы. Второй получил тяжелым ботинком по коленной чашечке и взвыв рухнул. У третьего же в руке оказался длинный и судя по широкой неуклюжей накладке, самодельный нож. Это Шреддеру уже совсем не понравилось. И какое имело значение, что Бойкий отморозок, похоже, вовсе не собирался пускать его в ход против осн смотрел он только на корчащуюся в грязи девушку, ножей в подобной ситуации Эйв терпеть не мог, поэтому врезал ногой по локтю бандита, причем с расчетом, чтобы собрать сустав. Было в будущем очень сложно, если вообще возможно. Что-то громко хрустнуло, и, понимая, что покалеченный обладатель ножа ему уже не помеха, спецназовец развернулся к самому первому, нападавшему, уже почти поднявшемуся с асфальта, Эйву потребовалось меньше секунды, чтобы выхватить пистолет, без которого он нынче вообще из дома не выходил. И когда парень, наконец, утвердился на двух ногах, он обнаружил, что ему в грудь смотрят темные дульные отверстия. А теперь... «Валите отсюда!» — негромко приказал Шреддер, и все трое кинулись бежать в ту сторону, откуда, собственные появились. Выпустив пар, Эйв поставил пистолет на предохранитель, спрятал его обратно под куртку и только потом вопросительно взглянул на девицу. Та даже не пыталась подняться с земли, так и лежала в грязи. Она была бледна, и на бескровном лице глаза казались неестественно большими и темными. Сообразив, что ей больно, мужчина нагнулся к девице, аккуратно поднял ее и поставил на ноги. Девушка поморщилась и слегка перекособочилась, прижимая локоть к ребрам. Должно быть, пинок оказался сильнее, чем показалось Шреддеру. «Тебе что-нибудь сломали?» «Вряд ли», — тихо проговорила она. Голос у нее оказался низким, очень приятным, и от него Эйву стало не по себе. Она ему сразу не понравилась. Он постражел в один миг, как только увидел, насколько она хороша. Особенно же насторожило его то, что красотой тут и не пахло, если поразмыслить бесстрастно, потому что внешность ее не соответствовала обычным кукольным стандартам, еще совсем недавно тиражируемым телевидением и глянцевыми журналами. Единственное, что хоть немного роднило ее со стереотипами, — огромные глаза, да вот только не ласковые, не детско-наивные. Взгляд их был жестким и неприятным, а все черты лица выглядели обостренными. Слишком многое в ее облике смахивало на нечеловеческое. Но девица это сразу показалась ему привлекательной. Нет, притягательной. Это внушало беспокойство.